Глава четвертая. Проснулась я, точнее, меня разбудили уже в Лоске, столице Атана. Первым, что я увидела, открыв глаза, стало массивное здание театра. Мы остановились возле черного хода. Частные повозки, принадлежавшие актерам или персоналу, уже разъехались. Остались только театральные. И в данный момент рабочие активно заносили общественное добро в здание. «Борша, просыпайся! Помоги мне перенести вещи в дом!» Спросонья я не сразу сообразила, что происходит, но, увидев рядом Марием, быстро сориентировалась. «Ах, да, я же служанка!» Актриса, державшая небольшую сумочку, чуть скосила глаза, показывая мне, какие вещи взять. К счастью, доставшийся мне чемодан был большим, но легким. Я бодренько его схватила и сразу услышала едва слышный шепот. «Сделайте вид, будто сумка тяжелая!» Я мгновенно согнулась под весом чемодана. «Не волнуйтесь, остальные вещи принесет кто-нибудь из персонала, и следуйте за мной!» Опустив пониже голову, я пошла вслед за Марием, мимо огромного здания. Театр действительно поражал своими размерами. Сначала мы двигались вдоль основного корпуса. Затем начались рабочие и хозяйственные пристройки, И, наконец, я увидела стоящий чуть поодаль крошечный домик не первой свежести. «Наверное, это не совсем то, что вы ожидали увидеть», — грустно произнесла Мария. «У нас, наверное, даже рабочие живут в домах побольше, чем я, прима театра, но...» «Я вам уже рассказывала, какой смысл покупать что-то новое, если мой муж все равно продаст?» Изнутри дом производил намного более благоприятное впечатление. Я бы сказала, тесно, но уютно. Мне отвели комнатку, которая ранее была детской. Вряд ли в ней что-то изменилось с тех пор, когда здесь жили мальчики. Цветистая покрывала на широкой кровати, рисунки на стенах, сделанные неловкой детской рукой, игрушки. Я заметила, что художнице тяжело находиться в этой комнате, поэтому охотно проследовала за ней на кухню. Напротив заметила запертую дверь. «Это мастерская», — охотно пояснила Мариям. «Мало ли, кто сюда забегает в течение дня. Не стоит им видеть мои картины». Вскоре зашел и директор театра. Господин Форстон все еще имел довольно бледный вид, нервно и отрывисто двигался и, кажется, до сих пор до конца не поверил, что все обошлось, и история с Поршей останется без последствий. И даже специальный успокаивающий чай что заварила хозяйка дома, пока не мог его привести в чувство. Вы спасли нам с Марием как минимум карьеру и как максимум жизнь. Просто и без пафоса, сказал пожилой мужчина. Я ваш вечный должник. Если в будущем вам понадобится помощь, всегда можете на меня рассчитывать. Кстати, я рассказала господину Форстону, зачем вы здесь, неожиданно произнесла Мария которая больше вертела в руках чашку, чем пила из нее. «Ну, — протянула я, — если вы настолько доверяете друг другу, но я бы предпочла, чтобы больше никто ни о чем не знал». Закончила несколько рисковато, хотя как раз Мариам с ее способностью видеть людей наверняка различила бы нечестные намерения. «Поверьте, — спокойно ответил мужчина, — Мариам мне как дочь». Если вы сможете ей помочь с детьми или, более того, увести ее отсюда, то я дважды стану вашим должником. И единственное, о чем буду жалеть, что не смогу ее снова увидеть. Остаток дня я провела в раздумьях. Я успела расспросить художницу о ее муже, узнала, где он живет и держит детей. К счастью, сейчас город был в столице, проигрывал в карты очередные деньги». Заодно выяснила, где находится дом приятеля Герни. Оставшись одна, я восстановила в памяти картинки со стеной и принялась их рассматривать. Проехать через пограничный пост мы вряд ли сможем, значит, надо придумать что-то другое. Плетение энергетических потоков оказалось многослойным и крайне сложным. Я вертела перед мысленным взором картинку и так, и этак, не зная, что такого еще можно в ней увидеть. Досмотрелась до того, что начало ребить в глазах, рисунок разбился на одинаковые квадраты с четким узором. Проморгавшись и посмотрев немного в окошко, давая отдых глазам, я вернулась к созерцанию. К моему удивлению, квадраты никуда не исчезли. Я ухватилась за одну из ниточек и мысленно начала вести вдоль ее пальцем. Ну, конечно, плетение было похоже на вязаную, плотно натянутую ткань где стоило разорвать хоть одну нить, как маленькие петельки тут же начинают выскакивать друг из друга, образуя приличную дыру. Но с первого взгляда это сложно было понять из-за многочисленного наслоения нитей друг на друга. Интересно, если теоретически допустить, что нить можно разорвать, то появится ли дырка в стене? Среди разноцветия магических потоков кое-где мелькал невзрачный серенький цвет. Ментальные нити. Вот с одной из них я, наверное, могла бы попробовать поработать. Все-таки с ментальной магией у меня особые отношения, а остальные сами распутаются или нет. Нельзя сказать, что план гениален, но другого все равно нет. Кстати, не мешало бы еще подумать, как забрать детей, на чем доехать до границы и как сделать, чтобы не возникло подозрений, что известная актриса сбежала из столицы. На улице начало смеркаться, решив, что утро вечером мудренее, я оставила все вопросы на завтра. Марьям тоже сидела дома. Театр приехал раньше, чем ожидалось, поэтому актеры могли насладиться отдыхом и не бежать сразу же на запланированное выступление. Женщина принесла газовую лампу. Внезапно мне захотелось прогуляться. Я попросила какое-нибудь неброское темненькое платье, с одной стороны чтобы не выделяться на улице среди местных жителей, а с другой, чтобы меня не слишком было заметно, когда стемнеет. На всякий случай предупредив актрису, чтобы не волновалась, если вернусь поздно, я ушла. Первоначальный план просто пройтись по окрестным улицам и немного осмотреться быстро изменился. Прогуливаясь, я вначале дошла до дома, где жил город, муж Мариям. незаметно обошла его кругом, оценив окна, двери и замки. С легким презрением фыркнула. Затем решила навестить товарища Герни. Райончик, где обитал искомый приятель, мне не понравился. Невысокие ветхие двухэтажные съемные дома, старая, выщербленная мостовая, на которую прямо из окон сливают помои и нечистоты. Маленькие темные подворотни с нищими инвалидами, половина из которых бегает быстрее меня. Липкие жадные взгляды, оценивающие твою одежду. Подобных мест я уже насмотрелась и в родном мариане. Только там есть Берта, а здесь ее нет. Поэтому задерживаться совершенно не хотелось. Поплутав и пораспрашивав редких прохожих, спешащих спрятаться по домам до темноты, я через некоторое время нашла нужный дом. Постучалась. Маленькое окошко посреди массивной деревянной двери на секунду приоткрылось и закрылось обратно. Я постояла еще немного. Пускать меня, кажется, никто не собирался. Господин Дронек! Снова застучала я по двери. На этот раз погромче и ногами. Через несколько минут окошечко опять приоткрылось. А ну, вали отсюда! Рявкнули с той стороны. У нас тут буйных не любят! Я слегка опешила. У меня письмо! Торопливо вставила я, пока еще было с кем разговаривать. Давай! В отверстии показались тонкие, скрюченные пальцы и мигом схватили листок. Я чуть подалась вперед, пытаясь разглядеть своего невежливого собеседника, но створка резко захлопнулась прямо у меня перед носом. «Да, вот тебе и приятель», – подумалось мне. Прошло минут пять. Я чувствовала себя на редкость глупо, стоя вот так вот перед закрытой дверью и не зная, что делать дальше и едва я решила, что меня все-таки не впустят, послышался скрип. «Заходи давай!» Господин Дронок оказался подстать Герни, невысокий, щупленький мужичок с подозрительным взглядом. «Значит, дочка Берты? Хм, ну, зачем пожаловала красавица?» Там я провела около часа. После продолжительного отбора мне, наконец, приглянулись удлиненные парные кинжалы и несколько метательных ножей. С оружием, как бы я им ни владела, я чувствовала себя намного увереннее. Попрощавшись с господином Дроником, я снова оказалась на той же улице, с той лишь разницей, что на дворе стояла ночь, и улица выглядела довольно темной и пугающей. Мысленно ругая себя за то, что пришла сюда так поздно, я поспешила прочь, шарахаясь от каждой тени и прикидывая, насколько быстро я смогу бегать в юбке до пят. Я уже пожалела, что не догадалась взять у Дроника какой-нибудь костюм, в котором удобно было лазать по стенам. Но поздно ощущение чужих взглядов, буравящих спину, не дало повернуть обратно. Мне стало страшно. Одновременно с этим появилось гадкое чувство опасности. Интуиция взвыла, как сирена. Краем глаза я заметила метнувшуюся ко мне тень. Машинально отшатнулась, кое-как подхватила юбки и в панике, ничего не соображая, рванула в сторону. И опять, будто сигнал в голове. Опасно. Снова в сторону. В первую попавшуюся улицу. Бегом. Поворот. Снова поворот. Куда я забежала, потом разберусь. Только бы жива осталась. Впереди светлое пятно. Неужели фонарь? На бегу выскочила на небольшую площадь, если это можно так назвать. Просто на этом месте улица становилась шире, и от нее отходили еще несколько. На углу действительно стоял перекошенный газовый фонарь, отбрасывающий неяркое пятно неопрятного чахло-желтого цвета. Я поспешно затормозила. После бега казалось, что воздуха в легких не осталось совсем. От резкого вдоха грудь словно взорвалась. Схватилась руками за грудную клетку, пытаясь унять сердцебиение и выровнять дыхание. Мельком огляделась и сразу поняла свой просчет. Ну вот и все. Конец моей короткой, глупой жизни. Подумалась отреченно. Я стояла посреди пятна света, отлично видимая со всех сторон. Из-за фонаря темнота вокруг словно сгустилась еще больше, и теперь мне было сложно различить, что происходит вокруг. Но я их слышала. Меня окружила небольшим кольцом местная шваль. С одним бы я еще справилась, возможно, с двумя, но их было человек восемь, и не факт, что еще не набегут. Зачем я вообще сюда поперлась? Пока улицы были узкими, оставалась возможность уйти по крышам. Пусть в юбке не слишком удобно, но хоть какой-то шанс. Ну вот и пригодится мне новое оружие. Первый и последний раз. Мелькнула невеселая мысль. Я нащупала рукоятки своих кинжалов, и в это же время мои преследователи стали появляться по краю светлого пятна, медленно сжимая круг. Мерзкие улыбочки с редкими и гнилыми зубами, пропитые физиономией, меня передернуло, Сбоку что-то блеснуло, один из отморозков достал нож. На мгновение я застыла. Стала совсем паршивой. Боже, Ари, если нельзя меня спасти, то дай хоть умереть достойно! С этой мыслью я достала кинжал и сразу же взмахнула им над собой заметив краем глаза какое-то движение. «Дура! Ты что, меня убить решила?» «Милорд! У меня аж в груди сдавило от нахлынувших эмоций и облегчения. В эту секунду я была рада видеть Сорби как никогда раньше. Как вы здесь оказались?» «С крыши спрыгнул. Быстро за спину. И присядь!» Два раза повторять не пришлось. Наши противники ненадолго смутились прибавлением. Но Сорби выглядел не в пример приличнее меня. И местные воры снова воодушевились, увидев новую добычу. Кто-то издал боевой клич, и все дружно ринулись в атаку. Я в мгновение села и тут же над головой просвестила лезвие меча. Я первый раз видела Джека дерущимся. Да, с легкой завистью подумала я, такой нигде не пропадет, и отсутствие магии ему не помеха. Понимая, что вряд ли Чем-то помогу, скорее буду мешать. Я бросила свое оружие и резким движением выхватила пару метательных ножей. Но воспользовалась только одним. Да и то можно было не напрягаться. Герцог справился бы и без моей помощи. Бой закончился секунд за пять. Не успела проследить за движениями моего спасителя, как все стихло. Лишь на асфальте остались лежать неподвижные тела. Даже раненых нет. Все быстро и четко. Я смотрела на труп мужчины с кинжалом в шее, моим кинжалом. Безумно захотелось отвести глаза, но мертвый бандит продолжал притягивать мой взгляд. Второй раз в жизни убила человека. И второй раз у меня нет времени об этом подумать. Неужели я совсем бесчувственная? Впрочем, в данный момент мне и без этого эмоций хватает. Сорби как-то странно глянул на меня, не говоря ни слова, вытащил мой нож, вытер об одежду убитого и также молча протянул мне. Затем обнял за плечи, я внутренне сжалась, сейчас еще от него по мозгам получу. Надо идти, не хочу ждать приятелей этих ребят. Как-то подозрительно спокойно сказал мужчина. Неужели буря откладывается? Но, заметив мой взгляд, добавил уже резче. О свое мнении о твоем поведении я выскажу позже. Подойдя к стене ближайшего дома, мы на секунду замешкались. Джек скептически окинул взглядом мою трехслойную юбку до пят. Быстро достал нож и мгновенно укоротил ее раза в четыре. Теперь она едва прикрывала нижнее белье. Я попыталась возмутиться, но герцог моментально меня оборвал. «Тебе жизнь дороже или это чертова тряпка?» Даже не нашла, что ответить. Сорби тем временем ловко взобрался по стене, и теперь протягивал руку. Рывком втащив за собой, он, не отпуская моих пальцев, поволок меня дальше. «Куда мы?» — попыталась заикнуться я. «К знакомому. Нашему общему знакомому».